Я в одежду вообще не верю. Так зачем я буду за нее платить? Я уже говорил, что пытался представить этих ребят за учебой или работой. Честно пытался. Но не мог. Единственное место, где я мог их представить, это здесь, в Максе. Когда Тейлор Митт уехал из Нью-Йорка жить в Европу, он был несколько разочарован моей манерой съемок. Ему казалось, что я не слишком восприимчив к актерской игре. Помню, как он бесился во время съемки с ним, Джеком кируаком Аленом Гинсбергом и Грегори Корсе на диване в фабрике. Я снимал сбоку, так что было не видно, кто есть кто, а потом, ко всему прочему, мы еще и потеряли эту пленку. Он считал это абсолютно неприемлемым, и я слышал, называл меня некомпетентным. Тейлор собирался остаться в Европе до конца войны во Вьетнаме. Но уже в 1967-м стал уставать от Франции и, увидев девушек из Челси в синематеке Парижа, тут же позвонил мне на фабрику. «Я слишком давно живу сладкой жизнью, Энди», — сказал он. «Девушки из Челси, вот это вещь, я еду домой». Он сразу вернулся, и в тот же день мы снимали его с Брижит, Ника и бывшим исполнителем детских ролей Патриком Тилденом Клоузом, Он играл мальчика элиота Рузвельта в «Восходе солнца» в Кампабелло с Ральфом Беллами и Грир Гарсон в эпизоде под названием «Подражание Христу» для 25-часового фильма. Тейлор хотел как можно скорее рассказать мне, что же произошло на показе девушек из Челси и заставил его вернуться. «Половина французов ушла», — объяснил он. «Я сидел рядом с человеком, который считался в Париже самым продвинутым, но и он встал и ушел». Вся эта якобы искушенная публика просто испугалась. И тогда я решил, что Штаты самые-самые. На фабрике была типичная картина. Фред в углу рассматривал фотографии, сделанные Билли Неймом для шведского каталога моей запланированной на февраль выставки в Стокгольме. Джерард читал в письме своего лондонского друга о смерти Брайана Эпштейна от передозировки сьюзен Пайл сидела у своей машинки и листала первый номер журнала «Чита», тот, что с голой мамой Касс в «Маргаритках на развороте». По радио играла «Фанки Бродвей». Пол говорил по телефону с менеджером кинотеатра, рассказывая ему, что скоро у нас выйдет новый фильм под названием «Голый ресторан» и вырезая заметки о фильмах «Я человек» и «Мотоциклист» из стопки газет перед ним. Полу лишь бы вырезать из газет статьи и заметки и вставлять их в альбомы. Его первая работа в страховой компании заключалась в том, чтобы вырезать параграфы из одного полиса и вставлять их в другие, которые потом копировались. До сих пор, по его словам, вырезать и вклеивать любил. А я подписывал афиши, которые подготовил для пятого Нью-Йоркского кинофестиваля в филармонии Центра Линкольна. Мы все вот-вот собирались пойти в кино. Фред зачитывал список фильмов, которые шли в городе. «В упор», привилегии «Игры». «Учителю с любовью», «Человек на все времена», «Мужчина и женщина», «Бонни и Клайд», «Улисс», «Душные южной ночью». Когда он дошел до весьма современной Милли, решетка лифта открылась, и оттуда вышел человек с пистолетом. Как и в тот раз, когда зашла женщина и прострелила насквозь моих Мэрилен, все выглядело нереальным. Парень заставил всех нас сесть на диван, «Меня, Тейлора, Пола, Джерарда, Патрика, Фреда, Билли, Ника, Сьюзен...» Он словно участвовал в пробах у нас. В смысле, в глубине души надеялся, что он шутит. Он стал орать, что парень, который должен ему пятьсот долларов, велел ему прийти на фабрику и взять их у нас. Тогда он приставил пушку к голове Пола и нажал на курок. И ничего не произошло. «Ну вот», — подумал я, — и впрямь шутит. Тогда он оцелился на потолок и в этот раз выстрел прогремел. Парень, кажется, самому удивился, смутился и протянул пистолет Патрику, а Патрик, как примерный пацифистский ребенок цветов, сказал «Эй, мне он не нужен» и отдал его обратно. Тогда мужчина вынул из кармана женскую резиновую шапочку от дождя и нахлобучил ее мне на голову. Из радиоприемника неслась «Express way to your heart». Все просто сидели слишком напуганные, чтобы произнести хоть слово, кроме Пола, который сказал, что с минуты на минуту из-за выстрела приедет полиция. Но парень заявил, что без пяти сотен он не уйдет, и потребовал оборудование для съемок и заложника. Вдруг Тейлор напрыгнул на него сзади. Потом он сказал, «Все равно, что на стальную статую прыгать, он был очень сильный». Пока Тейлор висел на его спине, парень достал складной нож — Тейлор соскочил, сорвал с моей головы шапку и, надев ее на руку, побежал к окну, разбил стекло и закричал в сторону здания YMCA напротив. «На помощь! На помощь! Полиция!» Мужчина, что есть мочи, помчался вниз по лестнице, не стал ждать лифта. Мы выглянули в окно и увидели, как он сел на пассажирское место большой машины с открытым багажником и укатил. Тейлор сказал что напрыгнул на него, потому что ему было неловко видеть меня в таком дурацком положении с этой женской резиновой шапкой на голове.